Глава десятая. Макс Улов пропал. Вечером кошки лежатся у батареи и засыпают. Гребящий звонок телефона будит их, они поднимают головы и недовольно потягиваются. Мама бежит отвечать. Хедвик и папа сидят на диване молчаливые, как два мертвеца, только телевизор тарахтит про всякую чепуху. Сегодня ночью ожидается снегопад, сообщает дикторша. Когда мама возвращается в гостиную, лицо её бледно, а губы сжаты. Она выключает телевизор, Папа удивлённо смотрит на неё. Звонил учитель, говорит мама, пристально глядя на Хедвиг. Знаешь, что он рассказал? Хедвиг пялится в телевизор, хотя экран погас. Да, шёпотом отвечает она. Мама подпирает руками бока. Альфонс попал в больницу со сломанным носом. Да, но он меня дразнил. Это не значит, что можно драться. Хедвиг молчит. Дракой ничего не добьёшься. Рот Хедвик сжат, как будто губы зашили иголкой с ниткой. «И убегать тоже нельзя», — продолжает мама. «Если учитель сказал попросить прощения, значит, надо это сделать. Обещай, что никого и никогда больше не будешь бить». Слезы текут по щекам, Хедвик скрещивает руки на животе. «Хедвик, милая», — говорит мама, — ее голос снова звучит мягко. «Что он такого сказал?» «Он сказал ослиха!» Проходит три секунды, не больше. Папа вскакивает и выбегает из комнаты. «Хедвик». Дверь в каморку захлопывается. Он долго сидит там 10 минут, 20, почти полчаса. Потом дверь открывается. Хедвиг, подойди ко мне, пожалуйста. Хедвиг сползает с дивана и входит в каморку. Папа сидит за столом, он грызёт большой палец и не знает, как начать. Вот как, ты сегодня подралась, в конце концов выдавливает он. Я и не думал, что ты на такое способна. Хедвиг напряжена до предела. Больше упрёков она не вынесет. Если папа скажет что-то ещё, она умрёт. Но папа гладит её шершавой рукой по щеке, в глазах блестят слёзы. "Прости", говорит он. "Что?" Хедвиг ничего не понимает. Она думала, он злится на неё из-за драки и всего этого вранья, думала, он в бешенстве от того, что она стыдится Макса Улофа. "Нет, признаётся папа. Ему самому стыдно. Стыдно, что он вообразил, будто осёл может заменить лошадь. Это он виноват, что Хедвик начала врать в школе. Поэтому он так долго молчал. «Прости, креветочка», — повторяет он и обнимает ее. Его руки большие и теплые. Волосы Хедвик цепляются за щетину. Сидеть так очень хорошо. Но потом он вдруг резко встает. Он сейчас же поедет к Карлу Эрику и снова попросит у него прицеп. Он вернет Макса Улафа Персону, потому что не может больше видеть эти страдания. Папа сбегает по скрипучей лестнице. Папа сбегает. Кошка Гавана спускается за ним, и скоро Хедвик слышит, как папа широкими решительными шагами выходит на улицу в зимний вечер. Ей сразу становится ясно, что это неправильно. Нельзя отдавать Макса Улафа. Он должен остаться здесь, в доме на лугу, и пусть орет и капризничать сколько хочет. Она не сможет смотреть, как его увозят к злодею Персону. А все только потому, что она от него отказалась. Хедвик сует ноги в ботинки и выбегает на улицу. Уже темно, по-декабрьски темно. Папа останавливается на полпути к машине, он смотрит на пастбище. "Не увози Макса Уольфа!" кричит Хедвик. Она догоняет папу и тянет его за руку. Папа не отвечает. Он смотрит так, словно не верит своим глазам. И тут Хедвик понимает, что случилось. Макс Уольф пропал. На пастбище никого нет. "Да, для наухи уродец сбежал, забор погнут, он переступил через него и убежал в лес". И Хедвик знает почему. Потому что она сказала ему, я тебя ненавижу. Как она могла сказать такое, да еще и Максу Улову, которого никто никогда не любил. Папа зовет и приманивает его. «Макс Улов!» Хедвик закрывает глаза и думает. «Милый, добрый боженька, сделай так, чтобы Макс Улов вернулся. Если ты вернешь его, я стану самой внимательной хозяйкой на свете и буду каждый день давать ему по кусочку сахара». Но Макс Улов не идет. Только снег идет». Толстые пухлые хлопья бесшумно падают на землю. Маленькие непослушные ослиные следы на глазах засыпается снегом, а когда они исчезнут на совсем, то без всяких сомнений пропадёт и Максулов.